Утро пришло с щедрым солнечным светом Яркое, свежее Небо стало светло-голубым и высоким Высохла роса Мир вокруг словно народился вновь Радуясь теплу, лету Еще долгому до осени Когда заморосят унылые дожди Повеют холодные ветры Готовясь принести на своих крыльях белых мух пустить их из темных облаков на землю, зазывая в гости зиму, морозную, метельную, заставляющую думать о теплом жилье и куске хлеба, думать о том, как дотянуть до следующей весны. Работавшие на станционных путях люди тоже поглядывали на небо. Не покажется ли облачко, укрыв их от палящих лучей? День обещал быть жарким, душным, безветренным. Выполняя приказание Шеля, обер-лейтенант согнал на станцию жителей окрестных сел и деревень, выгнал на принудительные работы населения городка. И теперь, опасливо посматривая на вооруженных солдат, стоявших на неравных промежутках друг от друга, согнанные люди лениво копошились, разбирая завалы. Куски камней и обломки вагонов относили к телегам, запряженным лошадьми. Около составов суетились подчиненные коменданта проверяя грузы. Десятка-полтора железнодорожников, выслушав наставление интендантского Гаптмана, разошлись проверять состояние подвижного состава. Вынырнув из-под сгоревшего вагона, к ним незаметно присоединились еще двое мужчин. У одного в руках был молоток на длинной ручке, а другой нес пустое ведро. Ныряя под вагоны, они пробрались к цистернам. Пошли вдоль них, что-то высматривая. «Здесь мазут», похлопав ладонью по чумазому боку цистерны, сказал один. «Лучше бензин или керосин», ответил другой с вымазанным сажей лицом. «Мазут хуже, но если не найдем, сгодится». Они пошли дальше, принюхиваясь. Наконец первый остановился около цистерны со смятыми, простреленными боками. Потянул нострями воздух, оглянулся на своего спутника. Похоже, керосин. Второй тоже принюхался и согласно кивнул. Он достал из кармана брюк веревку, привязал ее к дужке ведра и вскарабкался наверх. Откинув крышку люка, скинул внутрь ведро. Оно гулко хлопнуло жестяным боком по жидкости. Почувствовав, как ведро потяжелело, мужчина вытянул его и передал нетерпеливо ожидавшему внизу спутнику потом, не закрывая люка, спрыгнул на порыжилые гравий между путями. «Порядок!» – вытирая ладони о брюки, удовлетворенно сказал он. «Скорее!» – поторопил его второй. Подхватил ведро, первый быстро пошел между длинными составами. Старший поспешил за ним. Догнав, тронул за рукав и показал на перрон перед вокзальным зданием, видневшийся в просвете между вагонами. Там, по хозяйски оглядывая пути, стоял охраняемый двумя солдатами немецкий офицер в черной форме. «Шель», – глухо сказал первый мужчина. «Штурбанфюрер Шель». «Чего он там стоит?» – шёпотом спросил Макар, разглядывая эсэсовца, начавшего медленно прохаживаться по перрону, словно совершая утренний эмоцион. «Ему на глаза попадаться нельзя», – ответил Волков. «Он меня и вымазанным сажей узнает». «Пошли!» Он отдал Макару ведро и нырнул под вагон, пробираясь ближе к составу, стоявшему на путях недалеко от здания вокзала. Стараясь не расплескать керосин, Путко последовал за ним, кряхтя и ругая сквозь зубы нелегкую, принесшую черного немца. «Вроде бы все шло так удачно. Удалось проникнуть на станцию, точно определить место, где стоит нужный вагон, и тут, на тебе, появился!» Услышав топот отрезки немецкой команды, Антон присел за колесом, знаком подозвав Макара. На станцию пригнали новую группу местных жителей. Женщины, старики и подростки шли по перрону, подгоняемые конвоирами, а сзади двое охранников волочили повисшего на их руках человека в окровавленной гимнастерке. Замыкавший группу солдат тянул за руку упиравшуюся плачущую девочку в грязном платье. «Настенка!» – ахнул Путко. «И доктор!» Напряженно прислушивавшийся к разговорам немца Волков не ответил. Он смотрел на сроки на девочку. «Что сейчас будет?» Враги усиленно проверяли грузы в вагонах, начали разбирать завалы на путях. Значит, Шель либо догадывается, либо уже точно знает о существовании важного груза. Об этом ему мог сказать только Гнат Цыбух. Как в руки немцев попали Сырокин и Настя, оставленные в землянке недалеко от хутора деда Прокопа? Неужто дед выдал? Или это просто трагическая случайность? И что можно предпринять для их спасения? Поправив спрятанный под пиджаком парабеллум, капитан подобрался ближе к перрону. Выслушав рапорт Фельдфебеля, Гельмут пробежал взглядом по лицам людей, пригнанных на работы, задержал глаза на Сорокине и приказал «Приведите русского!» Через несколько минут на перроне появился Цибух. Торопливо подскочив к Шелю, он остановился на некотором отдалении, ожидая распоряжений. Пристально наблюдавший за ним из укрытия волков, успел отметить рабскую покорность Гната, его разбитое лицо и злобный блеск маленьких глаз – пившихся в Настеньку. «Смотри!» показал на задержанных эсэсовец. Гнат медленно пошел вдоль строя, пристально вглядываясь в лица и бармача. «Не знаю... Энтова тоже не знаю... Не знаю...» «Смотри... Смотри внимательно!» повторил шагавший рядом Шель. До деда Сорокина, поддерживаемого солдатами, Цыбух приостановился, разглядывая врача. Обошел его кругом, схватив за волосы, приподнял опущенную голову Юрия Алексеевича и заглянул ему в лицо. Потом обернулся к Шелю. «Энтова тоже не знаю». «А вот Энту знаю». Он присел перед девочкой на корточке. «Здорово, Настенка! Узнаешь, дядю Гната? Я тебя печеной картошкой кормил. В лесу». «На костре в зале пекли. Помнишь?» Девочка испуганно молчала, пытаясь вырвать свою ручонку из ладони крепко державшего ее солдата. Подскочивший Фельдфебель доложил. «Господин Шторбанфюрер! Раненого и ребенка нашли в землянке, в лесу, при проверке деревни и разысках пытавшихся скрыться жителей!» «Хорошо!» – махнул рукой Гельмут. «Чей ребенок?» «Петьки Датского!» «Милиционера из нашей деревни!» Подняв к шелю лицо, объяснил Гнат. «Участковый наш кулик ее за собой по лесам таскал». «Где дядя Леша?» Спросил он у девочки. «Ну, отвечай». «Не знаю. Все ушли». Девочка заплакала. «Говори, сучонка!» Схватил Гнат ее за горло, но Гельмут небрежно пнул его сапогом. «Отпустите!» Гнат послушно отпустил ребенка и выпрямился. Шель повернулся к Сорокину. «Кто вы?» Военврач молчал, опустив голову. Он жалел, что поддался уговорам капитана и отдал свой пистолет и гранаты уходящим на станцию. Но с ним оставался ребенок. Имел ли он право рисковать жизнью девочки? «Кто вы?» Раздраженно повторил Гельмут. «Где вас ранили?» «В бою?» Едва слышно, ответил военврач. «Не расположены к беседе?» – усмехнулся Шель. «Ничего, еще успеете передумать. Раненого и ребенка на вокзал, остальных на работы», – приказал он солдатам. «А мне идти?» – осмелился подать голос Гнат. «Да, за ними», – не оборачиваясь, ответил Шель, – «и ждать там». Гнат трусцой припустил следом за уходящими, боясь, как бы этот вежливый немец не передумал и снова не приказал ломать хребет. «Плохо дело», – шепнул подобравшийся ближе к Волкову Макар. «Как бы тка нашего не загребли». «Хуже некуда», – зло бросил Антон, поудобнее перехватывая оброненный кем-то из железнодорожников молоток на длинной ручке. «Что делать будем?» Вытирая скомканным платком пот на лицо, спросил Путко. «Солдатни тут, как селедок в бочке». «Торопиться!» – буркнул Волков, пробираясь под вагонами. «Сколько продержится военврач? Сможет ли он молчать, когда на его глазах начнут мучить ребенка, прижигая сигаретами его тело, вырывая волосы и зубы, ломая пальцы? Сколько времени даст им Сорокин для выполнения задуманного?» Догадается ли он хотя бы ненадолго отвлечь немцев пустыми разговорами? Кто знает. Поэтому надо торопиться. Очень торопиться.